байки и не только. Майор Бахвалов ох и любил Никола Ивановича выпить. Водку находил всегда: займёт, выпросит, а то придумает способ промысла, который не всякому в голову придёт. Главное достать её родимую. Служил он разведчиком, Там в армии эксперту пристрастился. Да и врождённая склонность была. Отец наш, Иванов, она ещё умер в 40 с небольшим от неё проклятый. В ихмелё у Николай был весел, приятен, чудил. Вечером как-то оказался один посреди дороги, заскучал. Зайти не к кому, позновато, а домой неохота. Вдали показались двое. Идут по улице и видят, лежит кто-то, постановит. «Елки-палки! Это же Коля Бахвалов!» Стали тормошить, а он только мычит, глаз не открывает. Замерзнет он тут. Да, живет он далековато. Да вот же Васин дом, брата. Приволокли, стучат. Василий Иванович уже спал, дверь открыл. Втащили парня полуживого Колю. На пол в кухню уложили... А он вдруг как захохочет. Вот, спасибо, ребятки, аккуратно доставили. С меня приходится: давай вас, наливай. Около Силмага приспособился Николаев Иваныч останавливать грузовые машины. Руку поднимет шофёр и притормозит. Здравствуйте, майор Бахвалов. Доверчивый водитель документы предъявляет. Вид у майора подходящий, а что не в форме, так живет, наверное, здесь. Обходит майор Бахвалов автомобиль, осматривает внимательно, где-нибудь да есть непорядок. А инспектируемый и сам знает, что у него не все в ажуре, ведет себя заискивающе. Товарищу майору только этого и надо. Ладно, на первый случай штраф три рубля. «Оформлять будем?» «Не, лучше не надо. Я все подгоню, товарищ майор, честное слово». «Ну, смотри, оштрафованный уезжает довольный, малой кровью дело обошлось, а Николай Иванович магазин, 2,87 за пузырь, еще и на сырок плавленный хватает». И жил бы так Николай Иванович, припеваячи, да только вьётся верёвочка, вьётся, а кончик, как говорится, неожиданный. Чего? Какой ты в задницу, мажор? Где уж доверие? Иди-ка сюда. С гроба стал громило шефёрёга самозванца за шиворот и доставила аккуратненько к пастухаи. На развилке Выборского и Приозерского шоссе, это всего в 9 километрах от родной деревни Вортемяки. Ваш майор. А там знаю дорожного мастера Бахвалова, контора у него рядом в Песочном. Николай Иванович, что случилось? Да по шутев я. Вот так же, видимо, шутя и упал Николай Иванович. И певно Ларька, что стоял когда-то около сельмага, и, может быть, отлетевший душой, услышав последнюю шутку в свой адрес от Серёги Бахвалова, брата двоюродного, в дохе всей их жизни случайной и не вполне серьёзной: "Сват, кончай придуриваться!" Серёга. Сергей Бахвалов из нашей родни, самый одарённый. Это любой подтвердит. У него не поймёшь, то ли шутит, то ли правду говорит. А похож был на Евгения Евстигнеева, не столько внешне, как по нутру. Много всего там содержалось. Кака iceberg. Сверху тоже будь здоров глыба, а что там внизу? Это он один знал И не все, как истинный русский мужик И не вдруг на всеобщее обозрение выдавал Зато уж как скажет, хоть стой, хоть падай Маму свою Анну Васильевну, тетю Нюшу, бабушкой звал Это уж как Алена появилась у него, первая доченька Обожала Сереженьку своего, бабушка, нескрываемо Всего-то у нее четверо было. Василий, старший, Сергей, Борис и Алексей. Но Сергунина особицу. Это все видели и принимали как должное. Да здесь и объяснять ничего не надо. Работал Сергей в Песочном, сварщиком. До сих пор оградки на кладбище у многих родственников и односельчан его рук дело. Вообще мастеровит был и столяр, и слесарь. И только он мог еще пацаном сообразить, как пострелять из обгоревшего автомата без приклада. В лесу его нашли, в землянках, когда красноармейцы ушли. Это у нас, пацанов, милое было дело. Чего только не оставляли бойцы. Гранаты, патроны, этих трофеев на всех хватало. Котелки солдатские... Один раз даже полевую кухню с кашей пшённой пальчики оближешь. В кустах нашли. По запаху, наверное. А тут автомат. Деревянный приклад сгорел, а механизм в исправности. Только страшно. Некоторые из нас уже пострадали. Обычное дело. Но как же не взорвать гранату или не сделать авторучку, запал от ручной гранаты. Такой круглый латунный стержень Мало точком постучи, напильником края подправь, и всё, вот тебе ручка. А что может взорваться, на то он и запал. Это мы на практике познавали. Вот и остался без кисти правой руки Володька Иванов, другой Сергей насмерть подорвался против атанковой гранаты. У кого ухо, рука, даже щека насквозь прострелены. Дети войны Но остановить детскую любознательность и страх не в силах. Тем более Серегу Бахвалова. Этот что-нибудь придумает, а мы в рот ему смотрим. Принесли автомат домой, керосином на всякий случай протерли, вышли во двор, дом Сереги на овраге стоит. Внизу, ох-то, больше полусотни метров, сплошные заросли до крапива. Вот туда и направил Серега дул автомата». Из рук без приклада стрелять, однако, не решился. Примерился только. А потом друг поставил козлы, на которых дрова пиля, привязал находку огнестрельную, прицепил проволоку к закурок. А мы-то знали, называть надо спусковой крючок. Скомандовал всем: "За угол!" Затвором Серёга лезгнул, патрон вставил, проволочку натянул. За уроженной ждем, ну-ну. А Серега будто нарочно не торопится. Но он все обстоятельно делал. Да и потомить нас, дурачков доверчивых, как же без этого? Выстрел прогремел неожиданно и так громко. Всем хотелось, конечно, тут же дернуть. Но Серега отвязал автомат, взял его в руки, вставил диск. И этого добра у нас было вдоволь. Да карт польнёт очередь его во враг. Отдача мощная, железяка эта обгорелая так и прыгает в Серёгиных руках. Может и дал бы он нам всем пострелять. Да тут тетянюша пришла. Это что такое? Что за стрельба? Серёг, конечно, автомат уже спрятал. Да не, мам, это мы в войну играем. А минут через 10 Милиционер приходит. Анна Васильевна, стрелял тут кто-то? Где? У нас никто не стрелял. Я дома была. Там поди, на речке кто-то озарует. И пошёл служивый, ищи, свечи. Тут вот что примечательно, это я теперь понимаю. Не баловала нас тётя Нюша, спасает от милиции. не потакала нашим безрассудством. Мы каким-то чутким сердечным аппаратом понимали, что она не одобряет всех без разбора наших выходок, но и запретить их бесполезной руганью, как заведено было по всей деревне, не может. Она была с нами на равных по какой-то особой душевной мерке, а Сергуня-то, как яблочко от яблони, в нее по всему был. В бабушку любимую И подтрунивал над ней На свой манер Такой же трудяга Тетя Нюша-то Самая, что ни на есть Беззаветная колхозница была От зари до зари в коровнике Скотина в уходе нуждается Ей нет дела Правильно или нет Партия селом управляет Ей человеческое тепло подавай Вот и Сергей Дом в исправности содержал. Всё сам. Тут ему только Коля Пулин мог указать, что дверь узковата. Гроб твой Серёга выносить неудобно будет. Окно, что ли, пошире бы смастерил. А блюд их ты не думаешь, парень. Копал Серёга котлован под ледник. Мам, а что тут на этом месте раньше было? Трактер будто Да ты что, тот-то, думаю, чудная какая бутылка Теперь таких нет, смотри, сургуч, печати Жалко без этикетки, да сколько в земле это пролежало Это водки хоть бы что, вон она, родненькая, как слеза Ой, вот диковина, изумлению тети Нюши пределов нет Ведь я ещё помню, у нас в чулане такая посуда от старых дней стояла. Ты смотри, сынок, не отравись никакой пить хочешь. А что на неё смотреть, что ли, будем? Соргоч молоточком отбил, понюхал. Вчерашнего разлива. Весь фокус в правде. Серёга никогда не врал. Никто не мог сказать про него: "Вот мол болтун, пустомеля". Безграничная вера, полный серьёз. Этот спектакль, в котором автор, режиссёр и исполнитель одно лицо Сергей Бахвалов, нужен был ему как воздух. Всё, что он делал, окрашено было его фантазией, иначе он не мог. Неинтересно. Андрюшка мой восторгался дядей Серёжей. И многое от него воспринял. Оба они были именно больше, чем артисты. Их стянуло друг к другу, и Андрей, естественно, привозил в Артемяке своих друзей. Не без умысла, конечно. Где ещё найдёшь таких настоящих русских мужиков, самобытных, оригинальных? дядя Вася, Толя Бык, Николай Пулин. Володя Григорьев, не говоря уж о герое нашего рассказа. Студент театрального института «Филиандр» из Коста-Рики, приятель моего сына, был потрясен. И многое, думаю, постиг, увидевшись с этими простыми русскими людьми, непридуманными, естественными в общении, добродушными и веселыми. Серега встретил иностранца по-своему – заприметил, что к дяде Васе Андрюха привез какое-то чучело заморское. Одна прическа, как у Анжелы Дэвис, копна спутанных волос. От нее кепка катапульты, будто отброшенная, взлетала на полметра. Да еще с муглой кожа. И прямо с порога. Это, говорит, еще что такое? Штраф кто платить будет? Нет. Тут даже дядя Вася застыл, не перегибает ли Серега гость все-таки. Суд подавать или сразу убыток восполнишь? Чего улыбаешься? По-русски не башни бом-бом? А Филиандр как раз уже неплохо разговаривал на нашем великом могучем, и, похоже, подготовлен был Андреем по части неординарного дядюшки. А что случилось? Я чем-то виноват? Еще бы нет! Предупреждать надо. Я бы хоть спрятал её на первое время. Андрей не выдержал, прыснул от нетерпения. Кого, дед Серёк? Кого, кого? Кажу, она как этого увидела, доитца перестала. Ты тоже, Андрюх, соображай, кого везёшь. Продолжение этой истории, разыгранной Сергеем с таким блеском, Говорит только о том, что этот театр одного актера – прелюдия. После всеобщего хохота о Сереге и глазом не повел. Чего тут смешного-то? Коза у меня – кормилица. После знакомства гость подвергнут был тотальной проверке. Буржуй? Нет. Сочувствую коммунистическим идеям. Даже подвергался гонениям в родной Коста-Рике. А, ну... Когда тебя у нас тут в артемях самое место, ни одна собака с твоими идеями не найдёт. Водку пьёшь с удовольствием? Ну, тем более, что бутыльнники не проблема. Пострежим тебя по-нашему. Звать будем попроще, а то дядя ваш вон прозвище придумает, а на это мастак. Зачем всё это? Вландар, конечно, принимает Серёгино балагурство за чистую монету. Спасибо. В Ленинграде мне не опасно. Я учусь в театральном институте. Да брось ты. Зачем тебе учиться? Видно же, парень ты умный. Да с твоей внешностью работу всегда найдёшь. Ко мне сторожем пойдёшь? Сторожем? А что делать? По углам В огороде стоять. Разумеется, этот содержательный диалог сопровождался подливанием гость водочки, но филя, как его уже мимоходом окрестили, этот экзамен без труда выдерживает. Симпатии к нему растут, братانية народов совершается неколюбивым взаимным уважением. И стапико Василий Иванович для нашего поэрта-реканца баньку. А он из Коста-Рики, дядя Серёга. Да какая разница? Посмотрим, как ему наше русское чудо. Еле живой выскочил из парной Серёга. Был он в ватнике, шапке ушанке и рукавицах. Вот поразит. Думал запарю его до обморока. А он только ржет. Чего ж говорю, не берет тебя жар. Я еле на ногах уже стою. И схлестал его, два веника извел. А он скалится. У нас, ко старике, жарче. Это редкий случай, когда Серега не рассчитал. Обычно он был на коне. С Володей Григорьевым, Чапаем нашим, Как по нотам, разыграл фарс. Тот попросил отдать ему бревно, ровное, аккуратное. Все равно валяется у тебя без пользы на земле, сгниет. А мне столб для электричества нужен. Да бери, только с условием, неси сам, у меня спина чего-то болит. Взвалил Вова увесистую дровину на правое плечо, еле устоял, но... понатужившись, равновесие удержал и мало-помалу стал двигаться в сторону своего дома. Мать честная. Это Серега мне потом уже происшествие в подробностях описал. Думаю, ведь утащи. Здоровый какой, черт! Неужели задаром отдам? А рядом на цепи пес. Азарт мой учуял, скульнул... Ну я отцепил его и говорю специально погромче: "Рекс, тот как рявкнет, Вовка бревно сбросил, и ну утёк". Ну вот, не донёс, говорю. Придётся в сельмак бежать. Без поллитра не обойдёшься. Спину мне заодно натрёшь. Я тебе так и быть подмагну. Про тебе тейку, которую мне Батя из города привёз, я до сих пор без смеха и рассказать не могу. Серёга, как увидел на моей голове это цветастое азиатское чудо, тот же, видимо, решил: "На лицо какая-то несправедливость, неравноправие". Просто высмеять мол: "Что это за кломба у тебя на башке? Не получилось". Мне обновка нравилась. Тем более ни у кого больше на деревне Такой быть не могло Чем не повод хвостануть Побохвалиться У нас же и фамилия подстать Бохвал его, зря что ли Серега помолчал Рассмотрел Ермолку со всех сторон И предложил Давай поспорим На что? А просто так Только чур не смеяться «Да на что спор-то? Ты мне в карман писаешь, а я тебе в эту пиалу». Но условие, если улыбнешься, все, проиграл. Условие, естественно, повергло меня в гомерическое состояние. Одно это «писаешь, чего стоило». Мы другие слова покрепче знали. А он специально его вернул. «Ты теперь намекнул, городской будешь». Воображение рисовало классическую картину, писающий мальчик так живописно, что я готов был, как говорится, живот надорвать, а невозмутимый братец только подогревал мой приступ смешливости предложением считать. Хоть до ста, но чтоб по совести. В результате я только и смог в изнеможении махнуть рукой. Все, сдаюсь. По-честному? Снимай. В конвульсиях вижу, как Серёга нафуривает в экзотический головной убор почти доверху. И мне ничего не остаётся, как зашвырнуть позорную лику моего постыдного поражения в канаву. А был Серёга младше меня на 3 года. В нашем возрасте это должно быть ощутимо, и было. Только неоспоримым лидером был Он. Первое моё появление на телевидении ещё на улице Академика Павлова не прошло незамеченным. Хоть и было всего кочегар бросает в топку уголь. Чей-то за руль у тебя. Так и будешь с лопатой всю жизнь. Через год сыграно 2-3 телеспектакля. Но это вот другое дело. А дальше больше. Традиция у нас сложилась. Моя семья на даче здесь же в Артемях обитала. Если не у дяди Васи, так рядом у соседей. Но приезжая на родину в первый день отпуска, я прямо со остановки автобуса шёл к Сергею Васильевичу. Он меня ждал. В портфеле у меня непременно булькала заветная московская или пшеничная. По ступенькам спускались мы во врак До середины охты устроены были у хозяина мостки. Сядешь на мостик, ноги опустишь, И нежит их прохладная речушка. Она же и водочку охладит, Спешить нам некуда, Антураж настраивает на покой, Размышлять и беседовать хочется Не о суетном, не о мелочах. Вечность витает в первобытной природе, И говорим мы с Серёжей о самом главном, о месте человека на этой нелепой земле. Как разбирался брат в моих профессиональных актёрских делах, не хуже любого театроведа, понимал я, какое дарование пропадает в этом человечеще. И вот так сидя на этих самых мостках, Запивая водочку хрустальной водицей из родничка, Да тут же рукой достать струица из трубочки полиэтиленовой, Похрустывая огурчиком свеженьким, Серега достал его, протянув руку с полочки, Прилаженной к мосткам. Там же и хлебушек с солью, и с ней всякое. Высказал я, давно мне известное. А ведь ты, дружище, если бы учился... Стал бы артистом куда лучше, чем я. Слава Богу, мы были одни. Свидетелями этой совершенно непредвиденной бури были только Охта да Бурьян. А враг обмер, как и я. Никто никогда не видел Сергея в печали. Ну, разве когда в армию уходил, и то я один тайком подсмотрел, какие грустные у него глаза. А он тут же улыбнулся, как будто стряхнул с себя ненужную слабость. Так вот, этот великий насмешник и балагур от простых моих слов так зарыдал, что содрогнулись мостки. Ох-то остановило свой поток! В самое больное место уколол я его. Знал он про свой дар. Знал и страдал, что не может проявить его как надо. Ушел Сережа до обидного рана в сорок восемь лет.